1965 год. «Они живут на Шхабадской, угол улицы Невзоровых, в том доме, где 29-я поликлиника», сказал зав. отделом. «Начало мероприятия в 12 часов. Сам решай, поедешь со всеми на кладбище или только на поминки заглянешь». «Да, наверное, сначала на кладбище надо бы поехать», пробормотал Георгий. «А то как-то неудобно получится». Вдруг явился, как с печки упал, и сразу за стол. Там, небось, только свои будут, коллеги его. Вообще все это неловко. Может, мне завтра или послезавтра прийти в больницу и поговорить там о нем? Ну, какое интервью может быть на похоронах? Ладно тебе миндальничать, Аксаков. Недовольно двинул стулом за фатделом. Ты что, идешь на похороны какого-нибудь Ваньки Пупкина? Сормовского слесаря? Нет, хоронят не последнее в городе лицо. Знаменитого хирурга которому едут лечиться со всех концов нашей необъятной родины. «Ехали!» — вздохнул Георгий. «Что?» — Осекся за отделом. «А, ну да, конечно, ехали!» Энск по праву может гордиться своим сыном. Юношу он по зову сердца уехал в составе комсомольского отряда покорять целинные земли, бросив медицинский институт. Во время степного пожара он получил ожоги, долго болел и вынужден был вернуться в Энск. Однако не пал духом. Закончил институт, а вскоре стал ведущим хирургом ожогового центра областной больницы, уникальным специалистом по пересадке кожи. И это в 30 с небольшим лет. Что и говорить, жизнь давала ему щедрые авансы. Как жаль, что ему не суждено было ими воспользоваться. Георгий чуть приподнял брови. Сколько не приучали его штамповать газетные статьи из готовых словесных кирпичей, он никак не мог к этому привыкнуть. Привыкать, если честно, было неохота. Не успеешь оглянуться, как вообще разучишься не только писать, но и разговаривать по-людски. Вот завод отделом уже разучился, бедолага. Хотя сказать по правде, насчет авансов, которые давала жизнь, не так уж плохо получилось. Зав отделом между тем задумчиво моргал. Выражение ему понравилось. Он даже сам не ожидал, что способен родить нечто столь свеженькое. Надо бы записать, подумал он. Но тотчас мысленно махнул рукой. Дарю фразу тебе, Аксаков», сказал он с отеческой интонацией. Вставишь свой материальчик пользуйся на здоровье. Спасибо, Иван Исаевич, кивнул Георгий. Фраза, что надо. Вот именно. Зав отделом суетливо перекладывал гранки на столе. Ему стало ужасно жалко авансов, но теперь уже деваться некуда. Как говорит младшая дочка, школьница, подарки не отдарки и чего он расщедрился. Для него эта фраза случайно удача, а Аксаков мальчишка такие печет, будто теща блины на масленицу. Талантлив, как бес. Пишет, как птица поет. Вот и для него жизнь щедра. Ох, щедра на авансы. Оно, конечно, цыплят по осени считают, а все же случается, что и под осень жизни, в сорок считать уже нечего. И никаких цыплят ты уже не высидишь, как не тушься зав. отделом областной газеты Иван Исаевич Полосков. «Ладно, Аксаков, поезжай, чего время тянешь?» — сказал он уныло. «Если хочешь успеть к выносу, надо вовсю подметки рвать». «А можно я возьму редакционный газик?» — спросил Георгий. «А вот от барства отвыкать надо, Аксаков», — укоризненно вскинул глаза зав. отделом. «Ты еще не генерал, как твой отчим, и не редактор газеты. И да зав. отделом тебе еще расти да расти. Это руководящему составу казённый транспорт положен, а ты молодой, хоть и подающий надежды, журналист-практикант. На двойку садись, которая идет по городскому кольцу. Или вообще ножками, ножками. Не, я уж лучше на трамвае. Зайчики в трамвайчике, хмыкнул Георгий, выходя из кабинета и немедленно стер улыбку с лица. все таки он ехал на похороны. И хотя день был чудесный, уже совсем летний, В такой день только по сторонам глазеть, заглядываться на широкие, накрахмаренные юбки девчонок, которые, как взгромоздились три года назад на шпильке, так и не собираются с них слезать. Хотя мужчине и вообразить трудно, как можно ходить на таких жутких, ненадежных подпорках. Но вот ходят же и как ходят. Словом, день никак не располагал к печали или хотя бы к грустным размышлениям. Однако Георгий все пытался собраться с мыслями. Пока он собирался, трамвай ушел. Из-под носа ушел. Ждать следующего можно было до завтрашнего дня. Двойка ходила хуже всех энских номеров, что было вообще известно. Да и зачем ждать? Прав полосков, ножками, ножками придется. Георгий свернулся с Вердловки на Октябрьскую, потом на Дзержинскую, и вскоре, пробежав дворами, оказался на улице Горького, почти напротив кинотеатра Спутник. Глянул на афишу. Эх ты, черт! Фантамас разбушевался, уже прошел. А так хотелось посмотреть. Первый фантамас чепуха, конечно. Но чепуха интересная. Вдобавок там играет эта невероятно хорошенькая блондинка. Худенькая и элегантная. Милен Деманджо. Георгий уже видел ее в «Трех мушкетерах». Господи, вот это фильм. Георгий ходил на него 13 раз. На счастье, фильм вышел на экран еще до начала практики. Не то он и его бы пропустил. Классная киношка, очень красивая. Какие костюмы, какие дворцы. Но ведь это все история, а «Фантомас» — фильм современный. Хотя ужасное вранье, конечно. Нет, не в том смысле, что сюжет фантастический бывает фантастикой покруче. Например, «Туманность Андромеда Ефремова. А в том смысле, что люди так жить не могут, как современные французы в фильме. В реальной жизни они не могут носить такую хорошую одежду. Жить в таких квартирах, ездить на таких автомобилях. В газетах, кто и знай, пишут про нечеловеческие условия труда в капиталистическом обществе. Ну и жизнь в бытовом смысле, наверное, там нечеловеческая. Так что фильм, конечно, туфта пропагандистская буржуазная агитка. Или нет? Э, про такое лучше не думать: дай себе волю и до чего только не додумаешься. Жаль, что фантомас уже прошел. С этой работы дохнуть некогда снова хорошую киношку пропустил проворчал георгий чувствуя себя невероятно счастливым именно от того что ему даже в кино сходить не хватает времени а когда кончится практика его возьмут в штат наверное времени на кино еще меньше останется когда нибудь лет через тридцать или даже сорок георгий аксаков напишет автобиографию мемуары и первой фразой маститу автора будет я родился для того чтобы стать журналистом. Он перешел улицу. Рядом с кинотеатром был вход в парк Кулибина. Говорят, раньше здесь находилось кладбище. Теперь от него сохранилось только две могилы. Самого изобретателя-самоучки и бабушки Алеши Пешкова. Вернее, великого советского писателя Максима Горького. Все остальное стало парком. Довольно мрачным, сырым, темным и прохладным. Мама, баба Саша и покойная баба Люба До недавнего времени у Георгия было две бабушки. Парк почему-то терпеть не могли. Баба Саша вообще сюда никогда не ходила, но объяснять ничего не объясняла. Это было как-то связано с ее прошлым. Еще до рождения Георгия баба Саша сидела. Тогда был культ личности, ныне осужденный. Осужденный-то осужденный, однако толком рассказывать про те времена никто не хотел. Сразу начинались какие-то оглядки, недомолвки. В глазах людей проскальзывал страх. Смешно. Как будто в наше время в нашей стране могут кого-то преследовать за политические убеждения. Конечно, если ты не антисоветчик, ты можешь сказать все, что хочешь. Ведь у нас самое справедливое и свободное государство на земле. Но, к сожалению, баба Саша думала иначе. Георгий попал в парк Кулибин лет в 15, когда их класс повели на какую-то экскурсию, и нужно было пройти через парк. Ну и что такого особенного в этом месте? Подумаешь, кладбище тут было. Всякие оживающие мертвецы или потревожные духи покойников – просто предрассудки. Нет здесь никаких духов. Зато комаров всегда какое-то невероятное болотно-тропическое количество. Вот они донимают похлеще призраков. Впрочем, несмотря на тучи комаров, на лавочках сейчас все же сидели многочисленные парочки. Как минимум по две на каждой лавке. — А вон одинокая девчонка, — мимоходом отметил Георгий. — Кавалер опаздывает? — Может, и не придет вовсе. Вполне может быть. Девчонка-то совсем не современная, с косой и юбка не пышная, и блузка не капроновая, а просто ситцевая, белая в горошек, и туфли не на шпильках. Сейчас у таких скромненьких барышень с косичками уже нет никаких надежд найти хорошего кавалера, когда кругом столько стриженных, модных и бойких красоток. Другие времена настали. Георгий промчался через парк с такой скоростью, что комары разлетались перед ним в некотором даже испуге и не осмеливались гнаться. Выскочил на Белинку и притормозил. О, на афише кинотеатра имени Белинского зеленая лысая голова Фантомаса. Вот, значит, куда он перебрался с центральных экранов. Так, на 12 есть сеанс. Георгий машинально сунул руку в карман, нашаривая гривенник но тут же вспомнил, куда идет. Нет, Фантомасу придется еще немного поскучать без него. И Милен Диманджо останется ждать встречи с Георгием, совсем как та девчонка на лавочке своего кавалера. Работа прежде всего. Он чуть не опоздал. Гроб, обитый красной тканью, уже вынесли из коммуналки, где жил Вознесенский, и поставили на табуретах на лужайке, заросшей мелкой аптечной ромашкой и темно-зеленой муравой. Вокруг толпился народ. За спинами, среди вороха цветов, едва можно было разглядеть сложное на груди руки покойника, покрытый желтой, как бы глянцевой кожей и такой же желтый глянцевый лоб. Лучший хирург ожогового центра собственными ожогами сладить не мог. Они были слишком обширны. Георгий встречался с Олегом Вознесенским один раз на какой-то медицинской конференции, о которой писал по заданию редакции. И надолго запомнил ужас, который испытал при виде этого высокого человека. Великолепные черные волосы не скрывали рубцов на голове. Яркие черные глаза, которые когда-то, наверное, были красивыми, теперь казались пугающими в обрамлении полосок желто-розовых век, без признаков ресниц, страшное лицо. Но стоило Олегу заговорить, стоило перестать смотреть на хирурга, а начать слушать, впечатление сразу менялось. У него был потрясающий голос, внушающий безоглядное доверие. Такие голоса бывают у первоклассных актеров. Олег Вознесенский был комсоргом курса, и недаром, когда он ринулся на Целину, десятка-два студентов оставила институт и поехала вместе с ним. Зачаровал он их своим голосом, наверное. Эти бывшие студенты по-прежнему работали где-то в Казахстане, стали настоящими целинниками. Ничего об их судьбе Георгий не знал, а сейчас подумал, что неплохо бы разузнать и упомянуть о них в статье. А может быть, кто-то уже вернулся в Энск и сейчас стоит около гроба, провожая в последний путь товарища боевой комсомольской юности? Георгий поморщился. Штамп. Долой штампы. Внимательник к словам и даже к мыслям. Будущий автор мемуаров. Будущий маститый писатель. Георгий скользил взглядом по лицам. Кто эти плачущие женщины в черном? Каждая из них по возрасту годилась Болегу Вознесенскому в матери. Однако, насколько было известно Георгию, тот воспитывался в детдоме. родни не имел. После целины так и не женился. Значит, у гроба собрались только друзья и коллеги? Ого, сколько народу! Наверное, благодарные пациенты здесь есть. Стоп, а это кто? Очень высокий, седой, широкоплечий. Герой войны Федор Федорович Лавров в нынешнем году когда праздновали двадцатилетие победы над фашистами о нем много писали совершенно невероятная личность в 41-м попал в плен был в концлагере бежал оттуда сражался в отряде французского сопротивления участвовал в освобождении парижа потом вернулся домой в смысле в союз но почему то в родной город энск явился только через 10 лет и жил тихо тихо никто даже и не знал о его подвигах и вот недавно все открылось Практически случайно. В Комитет ветеранов пришло письмо из Франции. Бывшие партизаны, участники движения сопротивления, разыскивали товарища по оружию. Настоящее потрясение для Энска. А уж для областной больницы, где скромно работал Лавров в хирургическом отделении, и подавно. Ох, как налетела на него пресса. Кажется, не было в Энске, области, да и в центральных изданиях журналиста, который не писал бы о подвигах Лаврова. Но, читая все материальчики о герое, Георгий заметил. Рассказывая о себе, Лавров ни словом не обмолвился о тех десяти годах, которые прошли между войной и возвращением в венск Где он был? Неужели тоже стал жертвой сталинских репрессий, как баба Саша? Почему же молчит об этом? Стыдится? Но ведь сейчас совсем другое время. Лавров работал вместе с Олегом Вознесенским в областной больнице. Тот и пришел нынче на его похороны а кто стоит с ним рядом какая красивая женщина стыд ты позор товарищ аксаков сказал георгий себе усмехнувшись ты где находишься о чем думаешь и в кого ты только такой уродился совершенно неведомо в кого может быть в прадеда константина анатольевича русанова который судя по некоторым слухам был гуляк и еще тот а может быть в двоюродного деда Александра константиновича русанова хотя нет Про деда никаких таких слухов в сторонах не ходило. Наверное, от него Георгий унаследовал только страсть к журналистике. Ведь Александр Русанов еще до революции сотрудничал в Энском листке, который потом стал рабоче-крестьянским листком, затем Энской коммуной, а теперь звался Энским рабочим. Георгий не раз подумал о том, что когда он закончит университет и станет хорошим журналистом, то возьмет себе псевдоним и станет подписывать свои материальчики и фамилии Русанов. Вот такое замечательное наследство достанется ему от двоюродного деда. А что Георгия от деда родного, Дмитрия Дмитриевича Аксакова, сгинувшего невесть где во времена гражданской, он не знал. Баба Саша, жена Дмитрия Аксакова, рассказывала, что и месяца рядом с мужем не прожила. Их разлучила Первая мировая война. Ну а потом, как пошло, как пошло, от самой бабы Саши, а также от мамы, Георгий легкомысленно набраться никак не мог. Обе они, женщины, очень серьезные, даже строгие. Отчим тоже уродился однолюбом и молился на Ольгу Аксакову, мать Георгия, как на икону всю жизнь. Да и в любом случае, наследственность отчима пасынку достаться никак не могла, нет таких биологических законов. Не исключено, что страсть к женскому полу передал сыну тот неведомый Георгий, с которым когда-то у матери случился в госпитале в войну роман. Потом тот Георгий ушел на фронт и погиб. Больше мама ничего не рассказывала. Может, он и не погиб вовсе? Может, другую нашел? Но мама его не забыла. Это Георгий знал. Она назвала сына в его честь. Правда, баба Саша иногда путается и называет внука почему-то Игорем, но с другой стороны, какая уж разница, Георгий или Игорь. Нравится ей? Пусть как хочет, так и зовет. И не позволила дяде Коле дать ему свою фамилию и отчество. Отчим, мама и младшая сестра Верунька носят фамилию Монахины, а Георгий – Аксаков. Сестра Верунька – Николаевна, а Георгий – Георгиевич. Ох и путаницу это создавало, то, что у него другая фамилия, не такая, как у отчима и матери. Впрочем, пока мама ездила за дядей Колей по гарнизонам, маленький Георгий жил с бабой Сашей и бабой Любой. Уже потом дядя Коля вышел в отставку, вернулся в Энск, и произошло, так сказать, воссоединение семейства. Георгий, конечно, по маме тосковал, но зато никто не мог крикнуть ему вслед презрительно «Генеральский сыночек». Никогда он генеральским сыночком, забалованным и закормленным, не был. Обе бабки его так жучили, так воспитывали, что, не дай бог, весь спорт был его. Баба Саша и баба Люба все надеялись, что он станет расти получше. Вот что он точно унаследовал от деда Александра Русанова, кроме страсти к журналистике, так это невысокий рост и хрупкое сложение. Глаза чернющие, у него, видимо, отцовы. Кстати, как он на генеральского сынулю не похож, так и мама не похожа на генеральшу. Генеральши, они ведь все толстые, с перманентом, в кольцах на пальцах сосисках и с глупыми вылупленными глазами. А мама перманент презирает, это раз. Колец она не носит, потому что это мешает работе. Мама – хирургическая сестра высокой квалификации, и, разъезжая по стране за дядей Колей, она всегда работала в военных госпиталях. К тому же настроенная как девушка, а глаза у нее хоть и грустные, но очень красивые. Светло-карие в длинных ресницах, и черты лица тонкие, изящные. «Вот удивительно», – вдруг подумал Георгий, «женщина, которая стояла сейчас рядом с Федором Лавровым, чем-то напоминала ему маму, хотя она гораздо моложе мамы». Той как раз недавно 50 исполнилось, а этой? Сколько же ей может быть лет? Она старше меня, оценивающе разглядывал незнакомку Георгий. Тридцать? Тридцать пять? Ну никак не больше. Какое лицо? Ну какое же у нее лицо милое? Вот именно, не просто красивое, но и милое. И глаза прекрасные, серые, ясные, переливчатые какие-то. А волосы вьются. Ух, какая роскошь! Какие локоны русы. Как хорошо, что она их не убирает в прическу, а просто собрала в конский хвост. А как потрясающе она одета. Платье вроде бы самое обыкновенное. Ну да, облегающее. Вырез треугольный. Ну, рукавчик чуть ниже локтя. Ну, платочек шелковый на шее. Но ну, вот смотрится. Просто картинка из модного журнала «Силуэт». Как там такие рукава назывались? Три четверти, вот как. Наверняка все импортное. В наших магазинах такого не найдёшь. Небось, в Москве по блату куплено. Или на заказ шито. А вообще-то на такой точёной фигурке любая тряпка смотрелась бы. А какие ножки? Какие на них туфельки? В ушах клипсы. Кажется, это так называется. Здорово. Потрясная чувиха, подумал Георгий. Но тотчас сморщил нос. Модное словечко к элегантной даме не шло. Вот именно. Перед ним стояла никакая не чувиха, Даже не просто женщина, а именно дама. И неважно, что ни в облике ее, ни в фигуре не было ни капли солидности. Эта дама явно знала себе цену. Она была вся такая, уверенная в себе и в своей красоте, и необыкновенная. Необыкновенная. «Кто она, Лаврову?» – мучился размышлениями Георгий. «Жену его я знаю. Тоже, докторша, сухая, как селедка, ухо-горло-нос. Лор, значит». И точно, натуральный лор. Может, она человек хороший, но при взгляде на нее сама с собой начинается ангина. А это на врача не похоже. А на кого она похожа? Как странно, она похожа на журналистку. На журналистку какой-нибудь столичной газеты. Именно столичной. В наших-то такие тетки работают, что смех один их журналистами называть. Типичные буфетчицы. А некоторые на теток не похожи. Те похожи на мужиков. стриженные, да курят, да хлещут. Нет, это другая. Это вообще другая. Вот бы познакомиться с ней. Хотя она на такого пацана, как я, и не посмотрит, наверное. Какая несправедливость. Взрослые мужчины сплошь и рядом заглядываются на молоденьких девчонок, что считается как бы в порядке вещей. А такие женщины, как эта, нас, парней, которые младшие, из-за людей не считают. К тому же она высокая, Кажется, немного выше меня, и еще каблуки. Она ведь и так высокая. Зачем ей каблуки? Георгий с досадой приподнялся на цыпочки. Вот ведь свинство, будь он выше на каких-то 5 сантиметров, смотрел бы на мир совсем иначе. Главное, не так уж и досаждает Георгию Аксакову его рост в обычной жизни все-таки 1,69 девять. Не слишком и мало, даже вполне прилично. Пусть его рост и называется средним но писать хорошие материальчики он никак не мешает. Да и с девушками не мешает знакомиться, честное слово. Но вот встретишь такую женщину и ощущаешь себя недоростком, уродом, вообще неудачником. Чтобы такое сделать Георгию, чтобы незнакомка взглянула на него не просто как на пустое место. Но вот и катафалк. Перебил его отчаянные мысли голос кругленького мужичка в черном костюме, распорядителя похорон. На его лице застыло мрачно-скорбное и в то же время деловитое выражение. «Заносим гроб, ребята. Давайте по-быстрому. Оркестр!» Грянула музыка. Георгий вздрогнул. Раньше не заметил, что возле песочницы притулился небольшой оркестр. «Четверо мужиков, по виду те, что играют в кинотеатре «Спутник», или в другом каком-нибудь перед началом сеанса, а то и вовсе в ресторане «Лабухи», вот как их называют». Впрочем, на их физиономии тоже надето выражение приличной скорби. Да уж, не надежды маленький оркестрик, как у любимого Акуджавы, а совсем наоборот. Полная безнадега. А вот и ребята вышли из толпы, чтобы поднять гроб. На наемных не похоже. Наверное, коллеги Вознесенского. Врачи. На их лицах печаль не наигранная, искренняя. Оркестр насаживался. Ребята пристраивались, чтобы поднять гроб поудобнее. «Ту-104. Самый лучший самолет», – мысленно подпевал Георгиев так такт звуком похоронного марша. «Ту-104. Никогда не подведет. Сам он хороший. Сам он красивый. Ту-104. Отличный самолет». Ужасно цинично, но что поделаешь. После нескольких подряд случившихся аварии Ту-104 и гибели множества людей, какой-то умник приклеил незамысловатый текст к известному отрывку из второй семинор соната Фредерика Шопена ставшему известным во всем мире похоронным маршем. Георгий не сам такой умный. Точное название произведения композитора Веронька ему сказала. Сестрица сводная, которая окончила музыкальную школу, а заодно и художественную. Талантливая такая девочка. А он в ответ открыл сестре новое название старой мелодии Шопена. Марш Ту-104. Музыка стихла, и в уши врезался женский крик. «Сыночек!» «Где ты, сыночек мой?» Мгновенно торопев, Георгий увидел, как одна из женщин в черном, которая только что стояла скоробно в сторонке, вдруг бросилась к гробу Олега Вознесенского. Мелькнула мысль. Неужели его мать вдруг нашлась? Мелькнула и пропала, потому что и другие женщины, одетые в черное, кинули вслед за первой гробу, причитая на разные голоса. «Ой, доченька моя, Машенька, родненькая, красавица моя! Сыночек мой, Витенька!» — Саня, Санечка, на кого ж ты меня покинул, ненаглядный? — Вася, где ты? Где ты? Видишь ли меня, слышишь ли? — Танюша, ух, Танюша, вернись. — О, Господи, за что, за что? Прибери ты меня, что ж я-то живу, она... Георгий ошеломленно оглядывался. От криков звенело в ушах. Казалось, что одновременно с Олегом Вознесенским хоронят и других людей. Какую-то Машу и неведомую Таню. И Виктора, и Василия, и Александра. Но кто они? Почему их так страшно оплакивают? Женщины подбегали к гробу и бросали туда какие-то черно-белые бумажные прямоугольники. Один листок скользнул на землю. Подлетел почти под ноги Георгию. Тот машинально поднял. Фотография. На снимке светловолосая девушка, очень хорошенькая и веселая. Кто она, эта девушка? Зачем было бросать ее портрет в гроб Олега Вознесенского? В гробу лежит мертвый, а у нее улыбка полна такой жизни, такого света. И вообще, зачем бросать другие фотографии? Георгий недоумевающе вертел снимок в руках. Одна из женщин в черном подскочила к нему, вырвала портрет, снова подбежала к гробу, сунула фотографию туда. Сумасшедшая, не что ли? испуганно подумал Георгий. Ну да, они, наверное, помешались от горя, раздался рядом мужской голос, и Георгий не сразу сообразил, что заговорил вслух, а ему ответил, оказавшийся рядом Федор Федорович Лавров. Вы, наверное, не знаете, что в том пожаре, который случился в вагончике, где жила бригада Олега Вознесенского, погибли все его товарищи, которые вместе с ним приехали из Энска, тоже бывшие студенты-медики. Ему одному чудом удалось спастись и выжить. Но разве это жизнь была? Изуродованный, с надорванным сердцем. У него были страшные припадки. Как он целых десять лет протянул, неизвестно. Мы вместе работали, я-то знал. Он считал себя виноватым, хотя не был виноват. Пожар случился по вине другого человека, порторга бригады. Но совесть у Олега такая была, что в конце концов свела его в могилу. — Но как же, почему же? — оторопела, пробормотал Георгий, оглядываясь на Лаврова. «Понимаете, Олег винил себя в том, что сманил ребят из Энска. Как бы привел их на гибель, а сам жив остался», — пояснил Лавров. Но Георгий мотнул головой. «Да нет, я не о том. Ведь Вознесенский пострадал при степном пожаре». именно так в газетах и пишут», — кивнул Лавров, глядя на Георгия сверху вниз. Он был очень высокого роста. «В газетах?» — глупо переспросил Георгий. «Ну да, так и пишут». Только я никогда не читал про то, что там другие погибли. — Погибли, — вздохнул Лавров. И навеки остались деревня Алаевка, которая теперь зовется колхозом имени Буденова в Кустанайской степи. Там их братская могила, всех этих ребят, матерям которых не позволили забрать обгорелые тела детей и привести домой. На похорон-то матерей отправили, но запретили хоть словом об этом обмолвиться. Только слухи по городу ходили — а толком никто ничего не знал. Олегу Вознесенскому тоже приказано было молчать. Вот теперь женщина своих детей словно бы вновь хоронят вместе с Олегом, с комсоргами их. Что же там случилось? Ребята жили в вагончиках, спали на двухъяростных нарах. По бригадам. Энские в одном вагончике, Калининские в другом, москвичи в третьем. Жилья нормально для них не приготовили, а строить самим времени не было. Страда торопились урожай собрать, потом распахать землю подозимую. Внезапно грянул мороз. В вагончиках поставили железные печки, но дрова не завезли. Да и откуда дрова в степи? Топили соломой, политой соляркой. Ночью портург бригады проснулся от холода. Печка погасла. Вышел за соляркой. Рядом с вагончиком стояли бочки горючего для машин, тракторов и комбайнов. В темноте с порторг перепутал бочки и набрал ведро бензина, а не солярки. Тут проснулся Олег. Сунул в печь соломы. Зажег. Зачерпнул консервные банки из ведра. Начал лить верхнюю конфорку печи. И только тут понял, что это бензин. Но было уже поздно. Пламя ударило в него столбом. Проснулись спящие люди. Кто-то крикнул «Горим!». С верхних нар спрыгнули спавшие там парни. Один из них задел ведро с бензином. Вагончик мгновенно охватил огнем. Взрывом Олега выбросил через окно на улицу. Порторг в горячей одежде вывалился вслед за ним. Больше не смог выбраться никто. Порторг умер ожогов. Олег выжил. Но... Лавров умолк. Георгий зажмурился. Лавров говорил быстро. Рассказ его длился какую-то минуту, но Георгий измучился, будто бы его час пытали. Вот ужас. Поверить в такое невозможно. Он открыл глаза и с надеждой уставился на Лаврова. Вдруг тот подшутил. Хотя кем же надо быть, чтобы такими вещами шутить? Да еще на похоронах. В глазах Лаврова не было ни тени улыбки, только жалость. Почему? За что он жалел Георгия? И что самое обидное, с таким же выражением смотрела на него так красивая дама, спутница Лаврова. — Вам трудно поверить? — участливо проговорила она. — Вернее, не хочется? — Да, конечно, я понимаю. У нее был очень приятный и мягкий голос. И странный какой-то. Почему он кажется странным? Ага, понятно. В нем слегка слышен иностранный акцент. Она иностранка? Француженка? Ведь только француженка может выглядеть столь элегантно, как во всех романах написано. Стоп, ребята! А что делать иностранки на похоронах обыкновенного русского доктора? Может быть, это какие-то происки? Такие разговоры? И то, что их заводит лавров? Странно, подозрительно. Может быть, не зря его держали после возвращения из-за границы там, где держали? Понабрался на Западе всякого буржуазного идеологического барахла? Вот и порочит одно из величайших завоеваний социализма — покорение целины. Врет, наверное, про пожар. Да, конечно, вранье. А красавица наверняка шпионка. Георгий угрюм отвернулся. Хватит тут стоять, болтать с ними слушать не весь чего. У него конкретно редакционное задание. Описывать провокационные выходки врагов не его дело. И вдруг? Они вдруг как из-под земли выскочили, будто караулили. А что, наверное, впрямь караулили? Не под землей, конечно. Вон там, за серой стеной сараев, синеет газик милицейский. Там они и сидели, выжидая своего часа. Значит, догадывались, может случиться что-то этакое. Тогда что? Получается то, о чем кричат женщины и о чем говорил Лавров, правда? Но в это же нельзя поверить. Какой скандал? На похоронах. Как же теперь быть? Про это тоже придется написать? Или сделать вид, будто ничего не произошло? Но ведь все десять лет все и делали вид, будто ничего не произошло. Георгий растерянно водил глазами по сторонам. Во дворе творилось что-то ужасное. Милиционеры отгоняли женщин от гроба, вытаскивали из него фотографии, рвали в клочки. Мать светловолосой девушки, увидев ее фотографию разорванной, закричала страшным голосом и кинулась на милиционера. Ей мигом выкрутили руки назад и потащили к газику. «Стойте!» В один голос закричали Георгий, Лавров и Шпионка. «Оставьте ее, не троньте! Как вы можете!» К ним мигом подлетел яростный, разгоряченный битвой лейтенант, съехавший на бок фуражки. «А ну-ка, пройдите к машине! Предъявите документы! Немедленно!» «Так нам идти к машине или документы предъявлять?» — спокойно спросил Лавров. Георгий, как не был перепуган, все-таки милиция, а он чуть ли не с молоком матери впитал и отвращение, и почтение к властям, невольно усмехнулся. «И шумные какие! Ничего!» — Скоро эта усмешка с вашей физиономией слетит, — пробормотал лейтенант, поправляя фуражку. — К машине! Но! — Вы не имеете права, — быстро сказала женщина, — вы не имеете права нас задерживать и мучить несчастных матерей тоже. — Да кто их мучает? Беспорядков устраивать не дадим. Нашлась тоже законница, — буркнул лейтенант, хватая ее за руку и таща к сараям, за которыми синел газик. — Мне больно! Пустите! — вскрикнула она ничего не помрешь. Я тебе такие права покажу, что...» Он не договорил. С Георгием вдруг что-то произошло. Стоило ему услышать скрик женщины, увидеть ее лицо, искаженное болью, как его словно захлестнуло лютой, необоримой ненавистью. Он возненавидел этого Мильтона Возненавидел так, как никого на свете. В его жизни просто не встречались люди, достойные ненависти». Но, может быть, только к фашистам, виденным в кино, он испытывал такое же отчаянное, почти неодолимое отвращение и желание немедленно убить их. Убить всех до единого, своими руками. «Не смей ее трогать!» — закричал он, кинулся на милиционера. оттолкнул его от незнакомки и шип землю. Вид поверженного, распростертого на земле, ошеломленного до полной неподвижности лейтенанта, не отрезвил Георгия. Он ринулся вперед. «Бить! Топтать мерзавца!» который осмелился, который кто-то схватил его сзади за локти, да так, что руки они Георгий дернулся, но не смог ослабить мертвую хватку. Обернулся яростно, готовый увидеть какого-нибудь стража порядка, и глазам не поверил, обнаружив, что держит его Лавров. — С ума сошел? — прошипел Лавров. — Немедленно успокойся. Нельзя, слышишь? Хуже будет. Георгий какое-то мгновение смотрел слепыми от ярости глазами. Потом слова Лаврова все же достигли его рассудка. Опустил голову. «Так, пошел, — называется, — выполнять задание редакции. Что ж теперь с ним будет?» А вот у лейтенанта, видимо, не имелось никаких сомнений относительно будущего Георгия Оксакова. «Но ты у меня попляшешь!» — с ненавистью просвистел он, поднимаясь с земли, подбирая фуражку и силой ударяя ее несколько раз о колено то ли пыль выбивал, то ли выход своей ярости давал. Нахлобучил фуражку, занес кулак. Лавров, который по-прежнему держал Георгия за локти, отпрянул вместе с ним и увел от удара. — Да вы что, товарищ лейтенант! — со возмущением крикнул он. — Прекратите это! — Ах, вы издеваетесь? — тонко взвол лейтенант, который уже ничего не слышал и не видел, а понимал только, что жертва ушла из подвергного удара и принялся лапать к обуру. Портупея, впрочем, перекосилась во время падения, и кобура съехала на самый лейтенантский зад. Лапани это выглядело нелепо и смешно. Но тут уж было не до смеха. Рано или поздно лейтенант должен был до кобуры дотянуться, и тогда... Вдруг какой-то человек в простом сером костюме протолкался сквозь ошеломленную толпу, подскочил к лейтенанту и что-то быстро ему сказал. Тот, словно не слыша, отмахнулся. Но человек схватил его за руку. Он оказался неожиданно силен, у милиционера даже лицо исказилось, то ли от боли, то ли от удивления, и повернул к себе. Свободной рукой он выдернул из нагрудного кармана какое-то удостоверение. Георгий, конечно, не видел его толком, но что корочки были красные, разглядел. — Ага! — хмыкнул почему-то Лавров и отпустил, наконец, Георгия. Плечи у того болели, но сейчас ему было не до плеч. Лейтенант сверкал бешено глазами. У него только что пена на губах не выступила. Однако с места он больше не сдвинулся. «Дайте команду отставить все и продолжать похороны». Негромко приказал. Именно приказал. Такой у него был тон. Человек в сером костюме. «Устроили тут черт знает что. Уберите своих людей. Женщин этих». Он покосился на спутницу Лаврова. Неприязненно сморщил свое простоватое и неприметное лицо. «Отпустите всех!» «Слышали меня, товарищ лейтенант? Ваша миссия закончена. Вас поставили порядок охранять. Вот вы его и...» «Охранили». Женщина с серыми глазами отчетливо усмехнулась. Лейтенант снова начал косить с налитым кровью оком, как бешеный бык, но сдержался и пошел уводить своих милиционеров, которые, впрочем, уже и сами угомонились. Никого больше не хватали, рук никому не выкручивали, просто стояли около гроба будто в странном почетном карауле. Наверное, со стороны могло показаться, будто хоронят не врача, а какого-нибудь милицейского начальника. Фырча мотором, из-за угла показался катафалк похоронного бюро. Старенький автобус ГАЗ-30 с черной полосой по боку. Открыли заднюю дверцу, начали ставить в катафалк гроб. Оркестр, словно спохватившись, заиграл снова про Ту-104, несколько, впрочем, спеша и фальшиве. «Спасибо!» — сдержанно произнес Лавров, обращаясь к мужчине в сером костюме. «Вот уж не думал, что смогу сказать спасибо представителю вашей службы. Но в данном случае вы появились вовремя. Предвидели осложнения или просто следили?» Женщина снова усмехнулась. У спасителя желваки по щекам прокатились, но голос звучал спокойно. «Если вы собираетесь ехать на кладбище, лучше садитесь в автобус. А вы тоже поедете?» Спросил Лавров с непроницаемым выражением лица. «Еще не решил», – пожал плечами мужчина. «Понятно». Лавров и незнакомка быстро переглянулись. Потом доктор сказал, «Я, к сожалению, поехать не смогу. Мне нужно вернуться в отделение. Работы много. А вы, Рита?» У Георгия на миг перехватило дыхание. «Рита. Ее зовут Рита. Маргарита, значит? Ему не нравилось это бомбезное имя». Она не Маргарита, она именно Рита. Но разве во Франции или откуда она там приехала, существует такое имя? Там ведь все Жанны или Мари или Симоны. Или каких Милен. Воспоминания о прежнем идеале красоты Милен Манжо скользнула мимо сознания, не задев. Да ну худосочную блондинку с порочным взглядом. Нет в ней ничего красивого. Ее имя больше Георгию не нравится. «Рита, Рита». «Я не могу ехать одна», — сказала тем временем Рита. «Может быть, вы?» Она с надеждой взглянула на Георгия и тут вовсе перестал дышать. Человек в сером костюме шагнул вперед. Его лицо приняло обеспокоенное выражение. Лавров кашлянул. Рита быстро оглянулась на него. Потом перевела взгляд на Спасителя и кивнула, словно что-то поняв. «Я вернусь в отель, Федор», — сказала она Лаврову. «Отель? Это же надо, а?» «Где же на Венске отель выискала?» – потрясенно подумал Георгий. «А почему она так хорошо по-русски говорит? Переводчица, что ли?» На лице спасителя после ответа Риты выразилось явное облегчение. Он повернулся к Георгию. «А вы, товарищ Аксаков, на кладбище ехать намерены?» «Он меня знает?» – изумился Георгий. «А впрочем, говорят, в конторе глубокого бурения все про всех знают». Не составляло труда понять, кто он такой, этот неприметный тип. Красные корочки, влиятельность, всезнайство. Но да, ведь за всеми иностранцами следят, понятное дело. Чтобы не начали тут пропагандировать и внедрять свой тлетворный образ жизни. Они ведь коварные иностранцы. Приезжают под видом туристов, а сами, зная, норовят выведать какую-нибудь государственную тайну. Только недавно в газетах писали, как венски ловили шпиона во время Великой Отечественной войны. Интервью давал генерал-майор Храмов, который в то время был подполковником и руководил операцией «Проводник», пародия игре с разведшколы гитлеровцев, засылавшей в Венск свою агентуру. Столько врагов разоблачили. Некоторые из них умудрились даже в военном госпитале окопаться под видом шоферов или раненых. Георгий пристал к маме с расспросами. Она ведь войну работала там санитаркой. Но мама сухо сказала, что ничего не знает, однако газету с интервью Храмова спрятала. Потом баба Саша искала ее, чтобы почитать, но газета исчезла. «Игорек!» – как обычно путая имя, спросила баба Саша. «Ты не видала энского рабочего? А ты, Оля, не видела?» «Наверное, выбросил кто-то», – беспечно сказала мама. Но Георгий знал, что она спрятала газету в шкафу, который стоял в их сочимом спальне. Он только вздохнул тогда. В прошлом их семьи было столько загадок. У бабы Саши и бабы Любы свои, у мамы свои, у отчима свои. Но никто не собирался эти секреты открывать детям. Георгий и Веронька жили, ничего о прошлом не ведая. Может, оно и хорошо, не обременять детей ничем тяжелым и страшным. Но Георгию хотелось знать все. Ему вообще нравилось думать о бабках своих, о дедах, об их жизни, о жизни маминой. Ему становилось как-то спокойнее от этих размышлений. Когда о прошлом ничего не знаешь, кажется, за твоей спиной веет ветер ледяной пустыни. А когда чувствуешь позади тылы, охраняемые предками, жить теплее, честное слово. Вообще увереннее себя чувствуешь, когда можешь мысленно оглянуться и посмотреть в их сочувствующие любящие глаза, как бы говорящие «Мы с тобой, ты не один». А впрочем, что-то он сейчас не о том задумался. Спаситель по-прежнему смотрит на него выжидающе. И Лавров уставился удивленно. И Рита. Она тоже на него смотрит. Да как? Что происходит, товарищи? Что произошло в то краткое мгновение, пока он отвлекся на свои размышления? — Аксаков? — прищурился Лавров. — Ваша фамилия Аксаков? — Извините, вы... Вы кем работаете? Заминка в его вопросе была почти незаметна. Однако Григорий все же заметил ее и понял. Лавров хотел сказать что-то другое. Интересно, от чего их Сритой так заинтересовала его фамилия? Спросить бы, но, наверное, не стоит, пока их обоих так и стрижет глазами бурильщик в сером костюме. Ясно же, что Лавров ничего не скажет. Я заканчиваю журфак, скромно сообщил Георгий. Сейчас на практике в редакции энского рабочего. А, так вы здесь по заданию редакции? сообразил Лавров. «Да, мне поручено написать материал об Олеге Вознесенском, вернее о том, как прошли похороны». «Ну что ж, думаю, вы тут узнали кое-что интересное для себя», сказал Лавров. И «Если поедете на кладбище, еще многое узнаете. Надеюсь, вы сможете все это описать точно и ярко». Бурильщик покосился на Георгия и тотчас отвел глаза, но взгляд его был весьма выразителен. «Пиши, пиши, практикант», читалось в нем. Написать ты можешь все что угодно, но напечатают ли твою писанину – большой вопрос. Георгий мысленно вздохнул. Мало того, что Полосков бдит. Над ним ведь есть еще редактор. А над редактором учреждение под названием Главлит. Вот уж мимо кого ни птица не пролетит, ни рыба не проплывет, ни зверь не прорыскнет. Придиры там сидят, не дай Господь. В каждой строчке видят идеологический просчет. Не далее, как вчера, Георгия своими ушами слышал – как зав. отделом культуры и литературы объяснял местной поэтессе, почему ее стихотворение напечатано с куперами. — У вас там фраза была «Все меньше в жизни дружбы, все больше пустоты. Помните?» — Конечно, помню, — обиженно простонала поэтесса. — Почему ее убрали? — Цензор главлит довелел, — вздохнул зав. отделом. — Сказал, что нельзя такую строчку оставлять, ведь могут подумать, что в нашей стране В жизни наших людей все меньше дружбы, все больше пустоты, ну и все такое. «Да кто же может подумать, кого они все боятся в вашем главлите?» — взывала отчаянно поэтесса. Но взывала напрасно. отделом только плечами пожимал да руками разводил, а еще возводил очи горе, словно намекая. «Там наверху виднее». «Конечно, цензоры не пропустят и намека на целинную трагедию, но это их дело». Отдела Георгия описать все, что он узнал сегодня и что узнает на кладбище. «Товарищи, кто едет?» громогласно спросила распорядитель похорон. Георгий обнаружил, что двор почти опустел. Гроб занесли в катафалк. Знакомые Вознесенского, собиравшиеся проводить его до конца земного пути, сели в два автобуса. Соседи, явившиеся только к выносу, возвращались в свои подъезды. Автобусы уже фурчали моторами, ужасно чадя, Рита сморщила нос, смешно замахала рукой перед лицом, разгоняя бензиновую гарь. «Можно подумать, у них там за границах автобусы не чадят». Вдруг обиделся Георгий. «Да во всех газетах пишут о том, как вредные промышленные выбросы портят тамошнюю природу». Распорядитель похорон забрался в автобус и махнул шоферу. «Вроде все, отправляемся». «Погодите», — спохватился Георгий. «Я тоже поеду». Он кинулся к дверце скачал на подножку, обернулся. Лавров и Рита смотрели ему вслед. Серый костюм торопливо вышагивал к серой же Волге, доселе стоявшей у крайнего подъезда. «Я забыл проститься с Лавровым и с ней», — ужаснулся Георгий. «Что она обо мне невеже? О, подумает! Вот деревня скажет!» И такая тоска его взяла, что он чуть не кинулся вон из автобуса, плюнув на задание редакции но тут дверцы сомкнулись прямо перед его носом, как будто для водителя успешная практика студента Георгия Аксакова имела значение куда больше, чем для самого вышеназванного студента. И автобус тронулся. Георгий успел увидеть, как Рита, пожав плечами, повернулась к Лаврову, взяла его под руку и вместе с ним пошла со двора. «Что она обо мне подумает?» мысленно повторил он со странным злобным чувством, которого прежде не испытывал. «Да она завтра даже не вспомнит обо мне. Да она забудет обо мне уже через минуту. Самое большое через пять минут». Георгий опустил глаза, чтобы не видеть никого. Он ненавидел сейчас Лаврова, которого Рита взяла под руку. «Почему?» Называлось это чувство ревностью. Но Георгий очень удивился бы, если бы узнал, что он, оказывается, ревнует незнакомую женщину к почти незнакомому человеку. «Нет, ну в самом деле, вот глупость, а?»